Глава 83. Заснуть под снотворным, проснуться под амфетаминами. Доехать до Руаси, ждать в зале прибытия – ничего сложного. При одном условии ни о чем не думать и не заглядывать даже на шаг вперед. Не больше одного действия за раз, прошу вас. Пассажиры с рейса Киншаса париж нескончаемым потоком шли мимо. Но никакого Ирвана. Наверняка его задержали формальности, связанные с получением тела. Лаик прилагал усилия, чтобы оставаться рассеянным, отстраненным, витать, не допуская в сознание главное. Эрван возвращается с телом их отца. Наконец тот появился. Бледный, почти серый. Уже не широкоплечий. От него остались одна кожа до да кости. Комичная деталь. На нем была пестрая рубашка в стиле киншасы душный 42-летний мужичок, стриженный под ежик и свежевыбритый, возвращавшийся после гуманитарной миссии, которая скверно обернулась. Вообще-то недалеко от правды. Хотя Лаик так и не уловил, чего ради братец поперся в Конго. Эрван, у которого всего багажа был один рюкзак, извинился за опоздание и подтвердил, что ему пришлось подписать километры бумаг в кабинетах таможенников. «А что теперь будет?» — спросил Лайк. «Я хочу сказать, с телом. Поместят в карантин, потом перевезут в институт судебно-медицинской экспертизы. А потом одна лавочка, которую я знаю, займется похоронами». Слово «лавочка» показалось Лайку не очень уместным, но он не стал придираться. «Кладбище, похороны. Что мы выберем?» Я поговорю с мамой. Лучше всего кремации и как можно быстрее. Скрытие сделают? Рван упер взгляд в зрачки Лаика. На исхудавшем лице глаза казались непропорционально большими. Сделают, но это чушь собачья. Я был там, когда его убили. Не обязательно резать ему живот, чтобы узнать, что случилось. Он говорил спокойно, но кости черепа двигались под кожей, как механические детали оружия. Напряжение подчеркивало резкость его черт, придавая им такую затаенную жестокость, что было тяжело смотреть. Но главное, он дрожал от холода. И так сильно, что Лаику пришлось отдать ему свое пальто. «Как все произошло на самом деле?» — Объясню в машине. «Где ты припарковался?» Лайк поискал шутливый ответ, чтобы как-то разрядить атмосферу, но в голову ничего не шло. «В паркинге?» — сказал он просто, позвякивая ключами. Пока они ехали по автостраде, Эрван хриплым голосом изложил факты, по-прежнему трясясь от холода. Его голосовые связки держались на ниточке. Сначала он попытался вкратце описать конфликт в Конго, По крайней мере, тот, что в районе Лантана. Лаик очень быстро запутался. Он сосредоточился на дороге и на каждой отдельной минуте. Никакого кокаина. Никакой паники. Старший перешел к центральному эпизоду. Бегство на пироге, засада повстанцев, бег к самолету, перестрелка в кабине. Все это выглядело как приключенческий роман. Вот только голос Ирвана напоминал комментарий репортера за кадром. Из-за кучи деталей уследить за рассказом становилось все труднее. Персонажи множились, одни знакомые, другие нет. Безинджи, Момбанза, Пантуазо, Сальва, как и места Муюмба, Тута, Анкора, Лантана, черт ногу сломит. Лаик выехал на окружную дорогу, подумав, насколько сами объяснения в сущности соответствуют характеру отца. Запутанные обстоятельства, тайные махинации, жесткие факты. На подъезде к Порт-Даньер в салоне воцарилась тишина. лайк не задал ни одного вопроса. Он предпочитал рассматривать кусочки пазла, не стремясь собрать их в единое целое. Как любуются... «Абстрактной фреской». «Куда ты едешь?» Вдруг спросил Ирван, когда они проскочили портмайо. «К Мэйге, разве нет?» «Нет. Мне нужно заехать в управление». Лаик свернул на авеню грандарме. «Наверняка нужно срочно составить рапорт о происшедшем, и лучше бы братцу изъясняться понятнее, чем в машине». Но Ирван сказал нечто неожиданное. «Мне нужно кое-что проверить». Гаэль говорила о чем-то странном. Лаик догадался, о чем шла речь. Она и ему в двух словах рассказала вчера вечером история с двуполым психиатром, женщиной, которая выдавала себя за мужчину и умерла, попав под машину в субботу вечером после неудачного преследования. Тогда он тоже ничего не понял. После возвращения из Италии Он еще острее чувствовал себя таким семейным дурачком. Но ему было плевать. Даже наоборот. Ему нравилось это туманное, смазанное восприятие. Как будто внешний мир доносился до него невразумительным шумом. Выезжая на набережные, он все-таки решился перейти в атаку. «Где ты тренируешься в стрельбе?» Что? Всем известно, что ты чемпион. Должен же ты где-нибудь тренироваться? Ты тоже хочешь заняться? Недоверчиво спросил Ирван. И как можно скорее. Надеюсь, ты не вбил себе в голову мысль о месте или еще какую-нибудь хрень в этом роде? Я слез с кокаина. Так или иначе, мне нужна разрядка. Лучше поиграй в сквош. Ты знаешь какой-нибудь тир или нет? Дай мне свой мобильник. лайк подчинился, не отпуская руля. Эрван записал в телефоне номер. Они переехали через новый мост, словно застывший от холода. Легкий налет инея покрывал каменные парапеты. Это Вапинэ Сюрсен, центр спортивной стрельбы. Хозяина зовут Жерар Комб. А ты не хочешь послать меня в тренировочный центр полиции? Зачем? Или ты нацелился заодно на значок и пушку?» Лаик забрал телефон, не отвечая, и свернул налево к набережной Орфевр. Они приехали, так и не заговорив о главном. Они продержались всю дорогу, не сказав ни слова о своей боли, ни даже о чувствах, которые вызывает в них траур. Что бы они ни делали, оставались два, замкнутых одиночества. И именно эта дистанция сближала их наиболее надежно. Настоящий Марван только так и мог существовать. Одиноким бок о бок с другими.